Глава 17 Впрочем, если вспомнить отношения моих родителей ко мне, то ничего удивительного для себя я не открыла. Но в случае со мной ситуация была другая. Я больное дитя и, возможно, заразное. По крайней мере, именно это я слышала в разговоре мамы и отца. Она тогда объясняла ему, что лекарь ни в коем случае не нужен и с возрастом все пройдет. Не знаю, чем думал папа, но если бы врачеватель меня смотрел, все давно бы узнали, кто я на самом деле. Стакан с молоком едва не выпал из моих рук, когда пришло осознание. Мама все это время знала, что я драконица. Мама! Как она могла? На момент моего рождения они с отцом были в браке уже 27 лет. Неужели она ему изменила с драконом? «Нет, не может такого быть. Родители любят друг друга, я это точно знаю. Мама никогда бы не...» «Ты побледнела? Все в порядке?» Обеспокоенно спросила Войла, вырывая меня из размышлений. «А, да, да, все хорошо. Немного не выспалась, столько и всего». «Тогда сегодня отдыхай, я справлюсь самостоятельно». Отказать госпоже Бамаль не смогла бы, не буду же я с ней спорить. Но один вопрос меня все же мучил, а именно, почему ко мне такое лояльное отношение? Скажите, разве уместно то, что я завтракаю с вами? Властака так не принято. Если того пожелают господа, уместно. Ты моя личная служанка, но мы иногда завтракаем в компании горничных и дворецкого. Слуги в Дролайсе, в первую очередь люди, и лишь потом обслуга. Ее ответ прозвучал довольно убедительно, и мне вдруг стало стыдно за все плохие мысли, что появились у меня о драконах. Ну, забирают они детей, и что с того? Не похищают ведь? А настоящие монстры — родители этих ребятишек. Я лично не могу даже представить, какой жажды денег нужно обладать, чтобы продать свое родное дитя навечно, без шанса когда-либо увидеть снова. Наша гувернантка, Даенис, рассказывает нам историю о ластака. В наступившей тишине раздался голос старшего сына. Мальчик смутился, перехватил вопросительный взгляд мамы, но продолжил: Она из приюта! И на те деньги, что были уплачены хозяйки, отстроили новое здание для детей. Так ведь, мам? «Верно», — кивнула Войла. «Если можно брать сирот, то почему вы забираете детей из полных семей?» «Это своего рода помощь бедным. Нам нужны слуги, а тем людям деньги на жизнь. Но почему им запрещено общаться, хотя бы письма слать?» Если жители Ластака прознают, что за детей платят такие суммы, начнется хаос. Даже богатые не упускают возможности разжиться драконьим золотом. Веками мы практикуем подобный обмен, и опыт показал, что нужно хранить тайну между нашими континентами. И что, никто никогда никому не проболтался? К счастью, нет. Войла отложила ложку и поднялась с места. Я вас покину. «Амели, будь добра, вынеси десерт». «Что там сегодня?» «Блины с малиновым вареньем, госпожа». «О, отлично! Приятного аппетита, дети!» «Спасибо, мам!» Хором ответили ребятишки вслед удаляющейся спине войлы. Остаться наедине с дракончиками в мои планы не входило, и я стала нервничать еще сильнее. Но мне все же было интересно. Во-первых, у детей можно разузнать всякие секретики. Во-вторых, я никогда не возилась с малышами, и такой опыт мне бы не помешал. Пока за ними не пришли гувернантки, я решила наладить контакт. Тарелки с блинчиками стояли перед каждым из дракончиков, а варенье я вынесла в большой вазе и принялась раскладывать его по ароматным желтым треугольничкам. — А как тебя зовут? Слегка картавя, спросила малышка с зелеными глазами, зачерпывая ложкой варенье прямо из вазы, когда я наклонилась. «Амели?» «Красиво! А я Мисти. Чудесное имя. Улыбнувшись, я отставила вазочку и села ближе к ребятам. «Чем вы занимаетесь днем?» «Сначала у нас уроки музыки», — ответил самый старший, которого звали Рой. «Потом...» Мальчики идут заниматься фехтованием, а девочки — рисовать. «У вас есть преподаватель по боевым искусствам?» «Преподавательница» — Миледи Войчинская, дочь хранителя Северного побережья. Мой рот открылся в удивлении, а мальчишка хихикнул. «Мы знаем, что в Ластака девушки никогда не держали в руках оружие, но здесь все по-другому». Да уж, много вам рассказала ваша гувернантка. Нам интересно. Однажды я, как и отец, стану советником великого, и мне придется часто бывать на человеческом континенте. К тому моменту, конечно, старшим лордом будет уже Ирган, и он лично будет выбирать себе помощника. Но я все же надеюсь пойти по стопам отца. По крайней мере, меня готовят на это место. Мальчик рассуждал вполне взросло, и я краем сознания им даже восхитилась. Эрган обязан взять этого малыша в советники. Жаль будет, если он потеряет свою мечту. «А вот я хотел бы стать хранителем!» С трепетом в голосе воскликнул самый младший из мальчишек. Рой усмехнулся. «Для этого тебе нужно было родиться в семье хранителей, Бай!» «Ну бывают же и другие, как наш дядя, например!» Он ведь не из их рода. Счастливое исключение исправил, не более того. Бай показал брату язык, но ни капли не расстроился. В его глазах сияла надежда на будущее в роли хранителя, и ничто не могло заставить ее исчезнуть. Ой! Мисти схватилась за живот и испуганно взглянула на меня. Мне нужно срочно к няне Амели! Поводи. А... Я осмотрела остальных деток, все они растерянно переглядывались друг с другом, а потом по очереди стали вставать из-за стола. «Мне тоже надо идти. И мне. И я пойду. Животик болит!» — выкрикнула Мисти и свалилась под стол. Перепуганная, я не знала, в какую сторону бежать, то ли за няней, то ли самой помочь девочке, но Мисти заплакала, и я бросилась к ней. Рой! «Беги за кем-нибудь! Лекарь в доме есть?» Мальчик кивнул и выскочил из столовой, но, судя по его медленно бледнеющему лицу, ему тоже было нехорошо. Остальные ребятишки садились на корточки, хватаясь за животы. Зеленоглазого мальчишку вырвало, он увидел, что запачкал светлый мраморный пол и расплакался. «Теперь со всех сторон раздавались всхлипы, и я готова была провалиться сквозь землю». Вот что такое «не везет» и как с этим бороться!» «Мисти! Мисти!» — подхватила девочку на руки и чуть не вскрикнула от ужаса. Ребенок закатил глаза и дергался в слабых конвульсиях. Я едва стояла на трясущихся ногах и молилась Мирозданию, чтобы лекарь пришел как можно скорее. Мироздание услышала, и в столовую через несколько минут ворвался пожилой мужчина с чемоданчиком. Следом за ним Рой. Глазами полными ужаса врачеватель осмотрел столовую и бросил чемоданчик на пол. Так, девочка, обращался он явно ко мне. Я подбежала к нему с Мисти на руках. Да и вот это быстро. Мне протянули маленький флакончик из темного стекла. Я, не задумываясь, что это и зачем, тут же влила несколько капель жидкости в полуоткрытый рот. Мисти попыталась выплюнуть лекарство, и мне пришлось зажать ей рот ладонью, от чего ребенок еще больше испугался. Но спустя мгновение конвульсии прекратились, а еще через минуту истинно-бледное лицо малышки порозовело. Лекарь в это время уже опоил лекарством остальных детей и теперь сидел на полу и трясущимися руками собирал пустые бутылочки в отдельный отсек чемоданчика. «Что это такое было?» Я подползла к нему на коленях, не отпуская мести с рук. Мужчина потер глаза и устало выдохнул. «Отравление. У меня из кабинета пропало обморочное зелье. Заметил только сейчас, когда бежал сюда. Вчера, судя по всему, кто-то его украл. и отошел ненадолго и забыл запереть ящик». Врачеватель замолчал и подозрительно уставился на меня. «А вы, девушка, кто и что здесь делаете?» «Камеристка госпожи Бамаль, Сегодня я была кухаркой, поэтому осталась в столовой». Я тоже замолчала на полусловие, понимая, что в эту самую секунду подозрения полностью легли на меня. Стража! Резкий крик врачевателя заставил меня вздрогнуть, а Мисте снова расплакаться. Я же ничего не сделала, попыталась оправдаться я, но в коридоре уже раздавался ляск металла. Двое мужчин ворвались в столовую. И в это время лекарь ткнул пальцем в мою сторону. Я только успела поставить мисти на ножки, после чего меня грубо схватили за руки и потащили из столовой. «Я не виновата! Да услышьте же! Это не я!» Но кричать было бесполезно. Стражники выполняли приказ врачевателя. Видимо, лекарь здесь проживает на постоянной основе, раз его так безоговорочно слушаются. Меня притащили к железной двери, Один из мужчин открыл ее длинным ключом, и мы попали в помещение с единственным окном. Солнечный свет, льющийся сквозь решетку, позволил рассмотреть отчетливо, куда меня приволокли. Здесь у стен стояли клетки, сваренные из толстых прутьев. В одну из таких меня и запихнули. Осознать ничего не успела, как дверь закрыли на замок, и я осталась в одиночестве. Вот только сидела за столом. Пила молоко с вареньем. А теперь что? От бессилия захотелось взвыть. к к Раздалось откуда-то из-за угла. Я мигом забыла, что собиралась разреветься от жалости к себе и прильнула к прутьям. Кто здесь? А ты кто? Голос принадлежал очень старому мужчине, что подтвердилось, когда в дальней клетке мелькнули седые пушистые волосы. — Я Амели, камеристка. Болтать с незнакомцем совершенно не хотелось, но разузнать, что меня ждет дальше, было необходимо. — А вы? Вы давно здесь? Что это за место? — Слишком глупа для камеристки, — выдохнул старик и вновь закашлялся, захрипел, словно задыхаясь. — Это темница, неясно, что ли? — Думала, что темницы находятся в подземельях, «Тебя сюда упекли за то, что болтаешь без умолку?» «Извините, я не всегда так болтлива». Вопрос старика меня смутил. «Меня сюда, как вы выразились, упекли за то, что отравило хозяйских детей». В темнице наступила тишина, а я, поняв, что так и не выразилась, собиралась было оправдаться, но старик уже попытался высунуть голову сквозь прутья. Такого ошарашенного выражения лица я еще никогда не встречала. Ты что? Кто-то добавил обморочное зелье в еду, детки отравились, а под руку стражи попалась я. Конечно же, не я их травила. А жаль, — хмыкнул пленник, и пришла моя очередь удивляться. Простите? Ненавижу эту семейку. Ясно. Старик здесь сидит за дело. Я отползла к стене и прижала колени к груди. Ожидание нервировало, но должны же меня отсюда вытащить. На суд или что тут у них в Дралайсе проводят. Я садовником тут был. Зато старика потянула на разговоры. Разве у драконов бывают садовники? Слугам ведь нельзя выходить на улицу. Тогда еще можно было. Мои брови поползли вверх. «Что там, — говорил Лорган пятнадцать лет назад вели это правило?» «И что вы натворили?» Ненависть к соседу по темнице возникла во мне после его слов о детях, и говорить я не желала, но сидеть молча было совсем не в моготу. «А что, если и меня на пятнадцать лет тут оставят?» Ответить он не успел. Послышался поворот ключа в замке, и в помещение вошли те же стражники, что привели меня сюда. Так же, как и несколько минут назад, оставляя на бледной коже синяки, схватили меня под руки и потащили на выход. Зачем вообще сюда приводили? Познакомить с садовником, что ли?» «Вот, это она была!» — выкрикнул лекарь, выглядывая из-за спины злющей войлы. И врачеватель, и госпожа, и все слуги собрались в коридоре у входа в темницу, чтобы посмотреть на ту, кто пытался угробить драконя. «Я знаю, Гевор, что завтрак готовила именно Амели». Грубо оборвала его войла и взглянула на стражников. «Видите ее на мост? Живо!» Меня уже практически волокли к черному выходу. На улице с этой стороны оказался шафот. Я читала, что в каждом доме драконов такой бывает, но у Бамали он был особенно изощренным. Короткий мост, высотой с два таких дома, держался на двух крепких бревенчатых креплениях. С правой стороны была узкая лестница. Меня поставили на первую ступеньку и приковали цепью к перилам на глазах у всех. Я видела плачущую Эмилису, совершенно шокированного Ирхада, взбешенного лекаря, и в толпе появилась Шая. Она пришла только что и была явно довольна происходящим. Совсем надо быть дурой, чтобы не понять, кто все это устроил. Но если я укажу на нее, в придачу к обвинению в покушении на убийство, меня обвинят еще и во лжи. «Алла!» Я увидела девушку у самого выхода, и на мой крик она подняла голову, до этого момента пряча взгляд. Ей было стыдно за то, что так хорошо ко мне относилась, Но разве сейчас я могу доказать, что я ни при чем? Алла, пожалуйста, расскажи, как все было. Мы ведь весь завтрак приготовили вместе. Я не могла бы на твоих глазах ничего подлить в блюдо. Я ушла до завтрака, не могу знать. Послышался ее тихий голос, и Войла обернулась в ее сторону. Вот как ты помогала Амиле готовить. «Да, госпожа, ваша камеристка из знатного рода, а леди не бывают на кухнях и готовить не умеют». «Для чего же тогда вы попросили ее это сделать?» Эмилиса, утирая платком нос, подскочила к войле. «Госпожа Бамаль, простите, это я виновата. Вы ведь говорили, что каждая служанка должна готовить, вот я и...» «Вы знали, что она не умеет этого делать?» Знала, да, но даже не думала, что произойдет что-то подобное. Мои дети отравились неплохой едой, а обморочным зельем, Эмелиса. Вашей вины здесь нет. Войла повернулась в мою сторону и посмотрела на меня так, что по коже пробежал мороз. А вот Эмели должна ответить, зачем она это сделала. Все не так. Слезы текли, и я вытирала их свободной рукой. «Не знаю, как доказать вам, но это не я!» «Тоже тогда?» «Не знаю!» «Значит так, Амеле, если ты признаешься, отделаешься заточением в клетке. Если нет...» И госпожа Бомаль кивнула на мост. «Выбирай!» Меня всю трясло от ужаса и злости. Я все смотрела на Аллу и взглядом умоляла ее сказать хоть что-то в мое оправдание но девушка прятала лицо за спинами других горничных. Смерть или пожизненное заточение? Я подняла голову. Мост слишком высокий. Упав с такого, можно разбиться насмерть, но если не повезет, то остаться калекой. «Пожалуйста, госпожа Бомаль, поверьте мне!» упрашивала я, но от этого ее решение лишь укрепилось. «Наверх ее!» рявкнула она стражником. Врачеватель нервно жевал губы, а когда цепь отстегнули от перил и меня потащили по ступенькам, выкрикнул: Мы должны проверить, правду ли она говорит. Госпожа Бамаль, прикажите страже обыскать слуг и их комнаты. Войла подняла руку вверх, и стражники, волочившие меня, остановились. Обыщите! кивнула войла на людей позади себя. Я застыла, не в силах пошевелиться, и могла только наблюдать за испуганно пищащими девушками. Мужчинам не позволено даже дотрагиваться до них, но стражников это правило, видимо, не касалось. Они бесцеремонно поднимали подолы платьев, засовывали руки в декольте и шарили по карманам. Стыдно было даже мне, а Алла заверещала в голос: Вы не имеете права! Это противозаконно! Госпожа Бамаль, прекратите это! Шая кривилась но стояла молча, когда один из стражников водил ладонями под ее юбкой. Лекарь отводил в сторону тех, кто уже прошел проверку, теперь рядом с войлой оставались лишь Эмелиса и Алла. Горничная рыдала, сжимая в руках юбку, экономка же сама помогала стражнику, выворачивая свои карманы. Стражник, осматривающий Аллу, подошел к Гевору и протянул ему крошечный пузырек из темного стекла. Наступила тишина, нарушаемая лишь всхлипами горничной. Госпожа Бомаль нервничала, это было заметно потому, как у нее тряслась рука, когда она подняла ее над головой. Прошипела сквозь зубы, обращаясь к Калле. «Ты приговорена к смертной казни. Можешь сказать последнее слово». Алла сверлила меня яростным взглядом, в глазах стояли слезы. «Ненавижу аристократок!» Войла махнула рукой, и стражники потащили Аллу на мост. Я все еще не могла сдвинуться с места, мысли путались, и лицо горело. Внутри поднималась то радость за то, что обвинения с меня сняты, то жалость к тому, что мы с Алой не стали подругами. Саму девушку мне было не жаль, но я не могла понять, как ей хватило духу такое сотворить. Аллу провели мимо меня наверх, а у меня подкосились ноги, и я рухнула на ступеньки. В голове звенело, в ушах стоял шум, и даже когда послышался вскрик, а после глухой удар тела о землю, я даже не вздрогнул. У ног врачевателя по земле разметались черные волосы, окрашенные валой, и мужчина осторожно отступил на два шага в сторону.